«Доброе утро!» – показавшись в дверях, смущенно произнесла Ленка и зябко поежилась. «Уверена, что доброе, окинув подружку взглядом, усмехнулась я. Ленка надула губки и плюхнулась на стул рядом. Я закрыл ноутбук, отодвинув его в сторону, и принялась готовить кофе. За окном полуденный зной, а на кухне приятный полумрак из-за приспущенных штор и прохлад. Ленка ерзала на стулья, ожидая вопросов и зная, что я не задам их. Буду ждать, пока она сама захочет рассказать, что же приключилось. Я старательно прятала непроходящую тревогу. Бессонная ночь, лишив силы, заметно помогла в этом. От льва так и не было вестей. «Можно я у тебя поживу?» Спрятав взгляд в чашке, спросила подружка. «Конечно, пожалуй, плечами. Тебя отвезти?» «Поехали прямо сейчас», — в надежде спросила она. «Поехали», — кивнула я и, едва заметно улыбнувшись, добавила. «Так поедешь?» Ленка моргнула и, тихо ойкнув, выбежала в коридор к большому зеркалу поглощенная хмурыми мыслями, она прошла мимо него, что абсолютно ей не свойственно, и оценить свой утренний облик не имела возможности, а уделить ему внимание явно стоило. Нужно заботиться о ближних и не пугать прохожих понапрасну. Последующий час она провела между ванной, гардеробной и туалетным столиком. Время потрачено было не зря, и подружка вновь обрела способность сражать лишь взглядом одним любого из мужчин. Белокурые локоны заплетены в сложную косу, изящно лежащую на левом плече. Привезенное мной из Милана платье подчеркивает каждый изгиб безупречной фигуры. Бирюзовый шелк как нельзя лучше подходит к глазам, оттенять слегка загорелую кожу. «Я готова!» – пропела довольная собой Ленка. «Молодец!» – похвалила я и направилась к выходу, даже не подумав поменять джинсовые шорты и футболку на что-нибудь изысканно элегантное. Пару минут спустя мы покинули дворы загрузившись в мою Тойоту. Путь наш был близок, поскольку квартира, в которой намеревалась пожить Ленка, находилась в соседнем районе. Вряд ли смогу кого-то удивив, сказав, чтоб собственная жилплощадь являлась предметом особой гордости для меня и вполне осязаемым символом независимости от кого-либо. Полгода назад, когда дом, где располагалась моя однушка, достроили, и она перешла в мое полное видение, счастью не было предела. Получив заветные ключи, я осталась в ней совершенно одна и, замерев посреди комнаты, словно зачарованная, смотрела на кроны деревьев и крыши домов, что виднели с четырнадцатого этажа а потом хмельная счастье начала танцевать их и хохотать, не веря собственной радости. Надо, конечно, признать, что без слива получить ее было бы гораздо труднее, ведь покупая квартиру в доме, который еще даже не начали строить, я продала полученную от государства комнату, так что в случае чего жить бы мне стало негде. Так что роскошные апартаменты мужа в центре города стали еще одним плюсом моего замужества. Как бы то ни было, все сложилось наилучшим образом, и я стала счастливой обладательницей собственного угла. Не найти слов, как много это значит, ведь впервые за всю жизнь я обрела свой дом. Дом, где нет чужих, и только я решаю, кому заходить за порог. Сидя подле меня, Ленка улыбалась, глядя в окно, и ветер играл с ее волосами. Веселая музыка и шутки диджея скрашивали наш путь. Только мне было абсолютно не до шуток. Я заметила его еще во дворе дома. Черный Мерседес с наглухо затонированными окнами. Он держался от нас на некотором расстоянии, машины за две-три, но не отставал. И, конечно, можно списать это на разыгравшуюся паранойю, а его присутствие в падении маршрутов. Только слабо верилось, что это так. — Ты куда? — удивленно спросила Ленка, стоило сменить направление. — решил купить платье. Ты ведь составишь компанию? — Всегда готова, — заулыбалась она. — К нему можно и кружавчики на крючочках, и завязочках, чтобы мужа жарче встретить. Через двадцать минут мы припарковались в подземной стоянке торгового центра. Машин, как и посетителей, в этот час мало, жаркий день тому виной. И въехавший следом «Мерседес» заметит, труда не составила. Покидая машину, я целенаправленно уронила открытую сумочку, ее содержимое рассыпалось по полу. Охнув, я приняла собирать вещи. Ленка активно помогала, закрывая меня от «Мерседеса», но оставляя возможность наблюдать за ним поверх ее плеча. Только польза от этого совершенно никакой, поскольку кто бы в машине не прятался, показаться не пожелал. Что ж, я не спешу. За последующие полтора часа мы успели обойти лишь первый из четырех этажей торгового центра. Ленка, словно гончая, взявшая след, крутилась между рядов и полок, сменяющих друг друга магазинов. С невероятным азартом она отбирала понравившиеся вещи, примеряла их по несколько раз и, отобрав лучшие, мчалась к кассе. Количество пакетов росло в ее руках с каждым магазином, а энтузиазм не утихал. Меня же куда больше интересовали посетители торгового центра, чем предлагаемые товары. Я постоянно вглядывалась в проходящих мимо людей, ловил их отражение в витринах, Подглядывала из-за стеллажей с одеждой, стараясь сделать это как можно более незаметно. В предпоследнем магазине первого этажа мне улыбнулась удача. Мой преследователь подустал от покупочной вакханалии и стал терять бдительность. Я смогла заметить его. Широкоплечий парень в синих джинсах и футболке цвета хаки. Он явно частенько навещал тренажерный зал и использовал любую возможность для демонстрации достижений. Казалось, футболка вот-вот затрещит по швам на бесчисленных бугорках его туловища. К середине второго этажа он вымотался еще больше. Теперь не стоило труда обнаружить его. Да вид у него разнесчастный. Пожалуй, по доброй воле он не скоро теперь довестит магазины. Кофейку попьем, предложила Ленка. Теперь уже и она притомилась. Впрочем, зная ее после небольшого перерыва, она вполне сможет одолеть еще пару таких же торговых центров. Лучше чего-нибудь со льдом, жарко, кивнула я, и, загруженная Ленкиными пакетами, их стало так много, что ей одной не унести, поплелась следом. Уютно расположившись в ближайшей кофейне, мы сделали заказ. Выбрав столик под кондиционером, я наслаждалась прохладой и даже глазки на пару секунд прикрыла от удовольствия. Радовалась я недолго, ведь стоило официантке отойти на почтительное расстояние, как подружка трагически зашептала. — Мне кажется, что за нами следят. — Да ну, — лениво отозвалась я. — Да. Ты только не подумай, что я спятила. — Не подумаю. Тот качок за столиком у входа преследует нас. «Может, ты ему понравилось? Завороженно смотря на мороженое, что официантка ставила на стол, предположила я. Девушка едва заметно улыбнулась и покинула нас. «Думаешь?» — отпив кофе, задумчиво протянула Ленка. «Нет». «Что нет?» — не поняла она. «Не думаю, что дело в твоей неотразимости». «Почему это?» — возмутилась подруга, уже позабыв о том, чего пару минут назад так боялась. «Потому что хвост за нами от самого дома». Ленка нахмурилась, поерзала на стуле, подергала мочку уха и матерно выругалась, высказав наболевшее. Метаморфоза, произошедшая с подружкой, я наблюдала с интересом, тихо, радуясь, что на она минутно не стала выяснять отношения с нашим преследователем. «Как ты думаешь, кто это?» «Понятия не имею», — искренне ответила я. «Что же делать?» «Ничего», — пожалая плечами. «Ему вовсе не обязательно знать, что он замечен». «Я должна тебе кое-что рассказать», — заливаясь краской, начала она. «Дома, все дома», — перебила я. «В мою квартиру ехать нет смысла. Они, скорее всего, уже знают. В доме льва спокойнее». — Да, там камеры везде, охранники внизу, — согласно закивала подружка, — прекрасно понимая, что от больших бед это не спасет. В этом мы смогли убедиться уже очень скоро.